Студия Медиа Книга представляет. Полина Нема. Здравствуйте, я ваша мама. Читает актриса Надежда Винокурова. Глава 1. Попаду не попаду. Замахнулась и выкинула штаны в окно. Они покружили в воздухе и упали рядом с мусорным баком. Следом в окно полетела рубашка и присоединилась к трусам на ветке, не долетевшим до земли. Горда реет на топеле парус одинокий из семейников. Мой благоневерный домой вернётся, а вещи его на улице ждут. Кто же знал, что любовница откажется собирать его шмотки? Я ведь предлагала по-хорошему: собери, так нет. Мы же беременны, нам же рожать через пару месяцев. Мужика у меня отбила с весомым семимесячным аргументом домой к нам заявилась. Фотки моего без пяти минут мужа показала, разборки устроила, увести из квартиры захотела, но сумку за ним забрать не для нас, тяжести таскать нельзя. Как вспомню, как она сидела и рассказывала, что уже была в этой квартире, даже показала розовую тряпочку, которая была закинута за стиральную машину. А ней даже я не знала. Закончился её рассказ мечтами, как они будут жить с их малышом. Остановно я не дослушала и указала ей на дверь. Ей повезло, что я человек мирный, выбросила вещи из окна и успокоилась. Жениху так и написала в СМС, что может не возвращаться и сразу ехать к своей беременной жаночке. Слёз не было. Я просто уселась в коридоре, подперев спиной стену. 4 года жизни отдала тому, кто говорил, что дети ему не нужны. 4 года счастья, взлётов и падений, ссоры, примирений. Мне тридцатник. Детей нет, мужчины нет. И как дальше жить? Годы ведь не вернуть. Каролина, открой дверь, орал жених. Это ничего не значит, она мне не нужна. Если ему жених говорит, что ему его ребёнок не нужен, то грош цена такому мужику. Делать детей мы любим, а брать ответственность нет. А что удобно устроился. она рожает другое, красивое, и без всяких проблем с пелёнками, без сонных ночами и другими послеродовыми проблемами. Я тоже тоже хотела ребёнка. Каролина, открой дверь, давай поговорим как взрослые люди. Серёжа пытался пробить оборону квартиры ключом, матами и клятвою вечной любви. Ой, как изменять? Так она меня околдовала, а как признать себя виноватым и молча уйти? Так вырубаем режим взрослые люди. Так станем и уходи, крикнул ему. Дверь вновь содрогнулась от удара. Каролина, она не предохранялась, говорила, что пьёт таблетки, а сама не пила. Это всё ошибка, она мне не нужна. Да зачем предохраняться мужику, если всё можно свалить на волшебные таблетки? Угу. Это я не предохранялась, не уберегла своё сердце. И теперь в нем зияющая пустота. «Открой дверь!» — орал Сережа. «Закрой рот!» — отвечали соседи. «Каролина, я приду завтра, и мы поговорим. Мне и сейчас нечего сказать. И завтра нечего будет. Есть те, кто выбрасывает вещи, бьет посуду и орет. И им становится легче. А я вот такая, спокойная и опустошенная. Даже мужские вещи выбрасывала спокойно. Думаю, Серёженька сейчас ползает по улице и собирает их, а над ним стоит Жанна и тычет пузом ему в голову. Почему с мужчинами так сложно? Почему с одними они заводят детей, а с другими просто сожительствуют без разговоров о будущем? Я попыталась вспомнить все разговоры о детях, которые просто сводились к тому, что мы молодые и нам ещё рано. «Давай встанем на ноги, давай купим машину, давай попутешествуем». Вот видишь, если бы мы завели детей, то никуда не поехали бы. А родственники говорили: "Не тяни, те рожайте детей". Вот только дети это не гарантия и не прививка от измены. То, что 4 года потрачены на Серёжу, только моя проблема. Ведь когда-то мы оба сошлись на том, что живём для себя и дети нам не нужны. Я и Жанночке бы то и не поверила, если бы она не показала совместные фотки с ним. была счастливой, улыбающейся. Я потянулась к телефону. Совместная фотка с Серёжей тут же была заменена на стандартную телефонную позвонить маме, подруге, ну, с папам от пиццерии. Единственный мужчина, которого я бы хотела увидеть сегодня доставщик пиццы, самый большой. А ведь можно перестать думать о фигуре. И тут оставили я тупо пялилась в телевизор, щёлкая каналами. Рядом так не хватало дивана-давителя, зато пицца теперь достанется мне одной. Как же так? Даже соседи молчали, что к моему кто-то ходит, хотя у них своя Санта-Барбара. Интересно, как Серёжа представлял себе дальнейшую жизнь? Он будет платить элементы о жить на мою зарплату? Жанну я не винила, хотя её вина была. Пришла она сегодня к нам домой, думая, что меня не будет. А я вернулась с работы пораньше. Сюрприз. Я откусила огромный кусок от пиццы, как вдруг в дверь снова позвонили. Может, сосед или мой вернулся. Посмотрела в глазок. Никого. Опустила взгляд и заметила светлую макушку. Ребёнок. Открыла дверь и увидела мальчика лет 7 в странной кружевной рубашке до щиколоток. Ты моя мама, с надеждой спросил мальчик. Это когда бы я успела? Сомневаясь, что я та женщина, что забыла бы про свою беременность. Теоретически возможно, если я впала в кому лет 7-8 назад, судя по возрасту парня. Пиццу хочешь? А что? Мальчик ищет маму, а я прогнала своего мужика с буквы Д вместо Ж. Увидела мокрые дорожки от слёз на мордашке мальца и присела на корточки. Не, не волнуйся. Где твоя мама или папа? П папа умер. Ты должна пойти со мной, мальчик схватил меня за руку. Мир подпрыгнул и приземлился. Вов месте с ним и кусок пиццы на каменный пол. А вот только в моей квартире никогда не было каменного пола. Нет, это точно не моя квартира. Что происходит? Вслух не спросила Но уставилась на мальчика с радостью, смотревшего на меня. Николай. В комнату волелся грузный мужчина, ниже меня ростом, и такой колобок в пиджаке в тёмно-коричневую и жёлтую клетку, с небрежно торчавшим из кармана платком. А в руках у него были пожелтевшие бумаги, скрученные в трубочку. Дядя Юстэс, мальчик встал впереди меня. Я маму нашёл. Он вцепился в мою ногу. Марина спросил толстяка, осматривая меня с ног до головы. Каролина выпалила: "Вы, конечно, извините, но я не мама этого мальчика". Юстис взглянул на ребёнка, прижавшегося ко мне, и перевёл взгляд на меня. "Поймите, у этого парня сегодня умер папа", со болезненной у бургнула искренне, встретились два несчастья. "А мама из вашего мира?" Николай сделал чайный рывок, чтобы найти её и привёл вас. Так верните меня домой, я не его мама, -скрестила руки на груди. Что они тут себе решили? Так, стоп. Я же вообще не пойми, где, потому что вот только жевала пиццу у себя дома, а потом бац, и я тут. И от чего-то сомневаюсь, что в родном городе мы не можем Николай разрядил кристалл перехода, развел руками Юстис. Тем более мальчику нужна мама, это на время. Иначе его выселят из дома. Но я не его мать, неужели этого никто не заметит? Не заметят. Вы очень на неё похожи. Быть у нас больше времени, мы бы нашли её, но смерть отца Николая застала нас в расплох, и выбора не оставалось. Тем более покойный завещал найти Марину. У меня чуть нервный тик не начался. Жаль Николая, но я и дети это два разных полюса. Я своих иметь не особо хотела, а чужие мне и подавно не нужны. Мне эту мысль уже давно бывший заложил, и я уже срослась с ней. Нет детей нет проблем. Но, может, пора порвать с этим и попробовать хотя бы ненадолго помочь мелкому. Я домой смогу вернуться. «Да-да, конечно», — закивал Юстус, — «как только зарядится кристалл». Он указал на продолговатый стеклянный предмет под моими ногами. «Я буду твоим защитником», — сказал Николай, дернув меня за кофту. «Ага, только если не порвет мою последнюю одежду». Я глянула в его глаза полные слез, однако лицо его оставалось серьезным. Это не хныканье, это констатация факта. Юстис: сами подумайте, схватить первую попавшуюся девушку. А вдруг у меня там ребёнок маленький остался? И тут они оба сделали такое, чего я точно не ожидала. Они меня обнюхали. Нет, нету, утвердительно заявил Юстис. Нету, Коля обнял меня за талию тонкими ручками. И всё равно вы не имели права, я прищурилась. Я вас прошу, всего лишь на время. Мне так жалко Николая. Если вы не согласитесь, он замолчал, но в добром взгляде мелькнуло угрозы. Мальчика отправят в приют и он лишится наследства. Да не разжало бы тебя меня детскими слезами. Хотя сердце намикёкнуло, но с другой стороны, сыграть чужую маму. Хорошо. Сколько потребуется изображать эту вашу маму? Хотя бы месяц, пока мы утрясём проблемы с документами. Кто бы мои проблемы утряс? Серёжа ведь вернётся, начнёт припоминать, что некоторые вещи в квартире его. «А почему вы не можете взять мальчика?» «Я секретарь отца Николая. Уже бывший, но зарплату мне за этот месяц выплатили, поэтому я ещё здесь. И вообще, я не настолько люблю детей. Своих уже вырастил и отпустил в счастливую жизнь. И на одном уважении к покойному воспитывать его сына не буду». «Вас со всеми формальностями ознакомлю после похорон. Но главное, как мать Николая, вы должны его защитить от его дяди, Клейтона Даффа. Вы с ним познакомитесь на похоронах». Маленькие глаза Юстаса метались туда-сюда. Он не мог сфокусироваться ни на чем. Хоть работу свою не бросил из-за смерти работодателя, уже радовало. «Ну вы, козел!» едва слышно выдохнуло. Его глаза остановились и наконец уставились на меня. "Я не козёл, а дракон, учтило по правилу. Вы ещё скажите, что здесь есть розовые пони? Пони слишком дороги в содержании, тем более розовые", ответил он. "Что ж, свою работу я на сегодня выполнил, всех благ и спокойной ночи". Он быстро сбежал, будто я его сейчас за шкирку схвачу, хотя желание было не отрицать. Посмотрела на Милкова, но тот лишь плечами пожал и зевнул. Так, ладно, детям пора спать. Коля повёл меня в комнату. Ничего особенного: две кровати, стол, стулья. Нет, это просто сон определённо. Хотя я бы вообще своего ребёнка никогда одного не оставила, как бы не сложилась жизнь с его отцом. Я вот даже своего жениха отдала в новую семью. Измену могла бы простить со временем. Я что с себя не знаю и свою доброту. Женское сердце оно такое, прощает всё, тем более столько лет вместе прожили. Расставались, сходились, ругались, мирились. Но жить с мужчиной, зная, что у него где-то есть ребёнок, всё-таки нет. А мне уже 30. Жемчужин среди мужчин уже не осталось, да и я моложе не становилась. Подумаю об этом потом, иначе сердце разорвётся на части. Я тебя не удивлюсь, если проснусь дома в кровати в обнимку с коробкой пиццы.